Репортажи о несчастных случаях. Вот что от вас требуется. Десятипроцентная скидка на уборку квартир. Меню. Понет, тушенное мясо. Вторн цыпленок по мадраске с Здание представляло собой настоящий лабиринт. Кэт работала тут уже три месяца, но до сих пор еще не полностью освоила его географию. Были и такие, кто, проработав год, не преуспел в этом. Она рывком распахнула двойные двери, которые находились прямо перед ней, и вошла в отдел новостей, просторное, без перегородок помещение во всю длину здания, заполненное рядами столов, заваренных бумагами, на каждом компьютер. За многими уже работали, и в комнате царила атмосфера несуетливой деловитости, которая медленно сходила на нет в течение дня, по мере того, как шесть выпусков газеты отправлялись в печать. Колонны, балки, батареи отопления и трубы кондиционеров, окрашенные в красный цвет, резко выделялись на фоне кремовых стен, коричневого коврового покрытия и столов. Унылый дневной свет проникал через окна, расположенные по обе стороны здания. Из неоновых трубок, подвешенных на цепях под потолком, лился холодный мертвый свет. Шипение отопительной системы и мягкое постукивание клавиатур образовывали постоянный звуковой фон. Кэт прошла мимо столов хроникеров. Занято были только два. На одном из пустых столов разрывался телефон. На столе литературного критика лежала груда романов в твердых обложках, а на столе обозревателя кино и телефильмов громоздилась куча видеозаписей. Большинство репортеров были уже на месте и работали. Помощники редакторов в задумчивости скривли подбородок, а у стола художника шла горячая дискуссия. Две машинистки в наушниках быстро набирали тексты на компьютерах. Главный редактор, его заместитель и ночной редактор сидели за своими столами прямо позади комнаты редактора отдела новостей. Кэт повесила макинтош на крючок в углу комнаты, проскользнула за свой стол Уселась на вращающийся стул, с шумом бросил на пол сумку и улыбнулась Джанни Бэйнс, еще одной репортерши, сидящей напротив, заметив, что ни Даррен Уайт, ни Шерон Левер, которые занимали столы слева от нее, еще не пришли. Джанна Бейнс что-то яростно набирала на компьютере. Рядом с ней поднималась струйка сигаретного дыма. Не отрываясь от работы, она махнула Кэт рукой. Кэт стала разбираться в хаосе бумаг, заполнивших стол. В субботу она целый день отсутствовала. Была ее очередь вести репортажи с мест происшествий. Попытка изнасилования студентки медсестры и нападение на жену бывшего мэра. Ну а в итоге бумажная куча выросла, и теперь она надеялась ее разобрать. Кэт добавила еще несколько листков, с которыми сейчас работала. Стол у нее был точно такой же, как у всех остальных. Пластик под красное дерево с металлическими ножками и четырьмя ящиками. Но он давал ей почти такое же ощущение тепла, что и ее квартира, хотя на нем не было никаких предметов личного характера, только стандартный ежедневник в черной обложке, стопка бумаги, куча ручек и экран монитора, уже включенный с единственной высвеченной на нем командой, нажмите любую клавишу, чтобы привести компьютер в действие. Но все это принадлежало ей. Это было ее рабочее место и милый ее беспорядок. Кэт пробежала пальцами по клавиатуре, вызвав на экране вчерашний портфель событий, и бегло просмотрела новости, о которых сообщалось по радио, обращая внимание только на те события, которые происходили в пределах Суссекса. Когда ей нужно было освещать какое-нибудь определенное событие, она могла сделать копию того, что ей приглянулось выбрать по своему усмотрению. Кэт просмотрела сообщение. «Расследование смерти в Скаффолде». Исчезновение самолета в Гатвике, отключение трансляции радиопередач из-за неполадок. Бывший полицейский увлечен в причастности к наркобизнесу. Сегодня ей предстояло сделать два сообщения о медсестре и о жене бывшего мэра, которая теперь находилась в больнице.